Тем временем, лейтенант Джен. Я смотрел на то, как мои бойцы устраиваются на отдых. Досадно, что не дошли до места, которое я определил как точку временной дислокации отряда. Но не беда. От места диверсии мы достаточно удалились. Здесь искать нас точно не будут. Тем более, что им нужно обыскать немалый радиус. Не знают они, в каком направлении мы отступили. Повезло мне с отрядом. Удалось подобрать неплохих младших командиров, особенно этот спасатель и малец Хаосид. Его вообще светлые боги мне прислали. Идеальный разведчик с магическим чутьем и опытом реальных боевых схваток. Зелен пока, но это пройдет, если не подставиться. По идее, не должен. У меня тоже чутье на людей ого-го. Странно, как необычно складывается жизнь. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. если бы я не примкнул к группе адмирала Архаса, давно бы погиб в своем полковничьем кабинете администрации сил особого периода или был принесен в жертву жрецами врага. А так, разжалованный и сосланный в отдаленный гарнизон, жив и воюю, бью врага. И очень неплохо бью. Под военным выкладкам отряд, подобный моему, должен быть уничтожен еще пару недель назад. и просто не мог нанести такой урон конгиретам. Орда ночных охотников, вырезанных подчастую, а теперь и космодром с тремя звеньями аэрокосмических истребителей и звеном винтокрылых машин. Еще жрец. Вообще редкостная удача уничтожить такого врага без потерь. Невероятная удача. В первое нашествие их уничтожали группы воинов-хаоситов с клириком во главе. И то с большим трудом. а иногда просто роняли на такого врага бомбу помощнее или накрывали ракетным залпом по площади, чтобы в радиусе полукилометра все смести. Такие дела. Мятеж адмирала Архаса, как его называли в прессе, никаким мятежом вовсе и не был. Адмирал просто выдвинул предположение, что при следующей атаке конгереты постараются перекрыть нам поступление подкреплений из коронных миров. и предлагал увеличить расходы на оборону, на силы особого периода, что, естественно, не понравилось социальному лобби и примыкающим к нему промышленникам. Интересно, где сейчас эти лоббисты и поддерживаемые ими политики гниют рядом с алтарями или дожидаются своей очереди? По нашим расчетам, расходы нужно было увеличить на жалкие 0,6%. переориентировать некоторые закупки, изменить структуру закладок для Ил особого периода. На нас выставили как врагов социальной направленности государства и врагов короны, хотя сами хаситы признавали наши выкладки очень разумными и были готовы поддержать нас как финансово, так и материально, оружием, снаряжением и всякими расходниками типа пайков. «Хотел бы я иметь их пайки сейчас», Можно было бы не заморачиваться с полевой кухней. Они мало уступают тому, что можно приготовить на полевой кухне. В итоге нас заклевали. Не было у нас специалистов нужного профиля. Не озаботились правильным освещением наших целей в СМИ. Хотя и мне, и адмиралу это огромный минус. Могли бы предусмотреть. Ведь прорабатывали подобные ситуации в истории страны. Адмирала с подсчетом отправили в отставку. Как он ее воспринял, я не знаю, и, похоже, уже не узнаю никогда. Меня разжаловали и отправили обучать курсантов. Остальных офицеров сил особого периода ждала разная судьба, в зависимости от лояльности к правящей группе. Кто-то, возможно, разлагается в своем кабинете в Ирме, кто-то командует небольшим отрядом, как я. Жизнь – штука странная, не всякий подарок является таковым на самом деле. Я зажмурился, прикрыл воспаленные глаза. Устал не меньше своих бойцов. Тяжелая ночь и марш-бросок не прибавили бодрости. Так о чем я, собственно? Ах да, мне пришлось покинуть свой кабинет, сменить погоны и заняться обучением курсантов на заштатной базе. Бывает. Зато я очень хорошо помню расположение баз сил особого периода. Помню коды доступа, что сильно повышает жизнеспособность нашего отряда и его возможности. В Чем-то я даже рад происходящему. Я, конечно, испытываю жалость к тем, кого враг убил орбитальными бомбардировками или действиями десанты, или тварями вроде ночных охотников. Но я рад тому, что я могу воевать, и воевать так, как считаю нужным. И мои бойцы поддерживают меня в этом. Они воюют не только потому, что субординация требует от них подчинения старшему позванию. Они бьются потому, что враги пришли на их землю и загнали их в леса. Они воюют за право выйти на улицу ближайшего городка и, сверкая наградами, обольщая своей формой защитника планеты, снять молодую, красивую, податливую девчонку и переспать с ней. А потом, неожиданно для самого себя, признаться ей в любви, И нарожать ей кучу детишек. Такие вот дела. Ладно, что-то я в своих размышлениях ушел далеко в сторону. Тоже нужно поспать. Сержанта уже назначили караульных. Можно отдохнуть. Лейтенант отрубился моментально. Усталость бойца от проведенной операции и усталость командира, который отвечает за всех этих бойцов, очень разные штуки. Пусть он поспит. Тем более, что ему предстоит еще очень многое сделать, чтобы его планета освободилась, чтобы его бойцы могли спокойно пройтись по улице, выпить пиво и снять девчонку. Нет, даже не так. Чтобы все жители планеты могли прекрасным субботним утром спокойно прогуляться в парке, радуясь солнечному дню. Чтобы пацаны-геймеры бились друг с другом в сетевых баталиях, не рискуя получить жертвенный нож в грудь. В общем, лейтенант засыпал, и не стоит нам беспокоить его сон. Пусть он восстановится, придет в себя. Ведь его ждут жестокие и кровавые. Не хочется использовать такие термины, но куда деваться? Именно такое завтра ждет нашего героя. Дни и ночи. Такова реальность. В это время бойцы одной из последних старых баз, которую не разобрали на щебень с орбиты, отражали атаки конгеретов, вытаскивая из арсеналов на руках устаревшие плазменные орудия взамен уничтоженных. Враги сошлись столь близко, что удары с воздуха могли нанести атакующим больший урон, чем обороняющимся. Капитан пехоты смог частично восстановить несколько комплектов силовых лад, и во главе своего взвода атаковал превосходящие силы врага, пытаясь прорваться к алтарю, на котором, возможно, жрецы сейчас приносят в жертву его семью. Оставшийся один из своего подразделения, боец сил особого периода, надел ранец зарядом из нестабильных кварков и идет к базе врага. Он должен дойти. Если его убьют, цепь разомкнется и все вокруг превратится в пыль. Вместе с ним. Но он готов к этому. Он давно чувствует себя мёртвым изнутри и хочет только одного – захватить с собой как можно больше врагов. Старлей, лётчик, пытается восстановить свой истребитель, спрятанный в подгорном капонире, а тесты не проходят, но никак не проходят. Похоже, ему тоже придётся переквалифицироваться в пехоту. Группы офицеров сил особого периода, такие же, как и группа лейтенанта, бьют врага, отдыхают, перемещаются, планируют новые атаки. Некоторые погибают, другие собирают вокруг себя десятки и сотни бойцов. Планета сражается. Это очень простая фраза, состоящая всего из двух слов. Это не так заметно со стороны. Она большая, а очаги сопротивления очень невелики. Но они есть. Пока они есть, планета жива.